но и причем к плечу с советскими воинами против гитлеровских захватчиков, вплоть до их полного разгрома, был награжден в 1981 году орденом Ленина. Являясь более 20 лет министром обороны ГДР, товарищ Хоффман уделяет много внимания делу укрепления братства по оружию Национальной народной армии с Советской армией с другими армиями стран Варшавского договора. Хорошо зарекомендовали себя такие формы боевого содружества наших армий, как проведение совместных лагерных сборов и полевых выходов, тренировок и занятий по вождению танков и боевых машин пехоты, бронетранспортеров, совместных войсковых и командно-штабных учений. Совместные учения братских армий социалистических стран являются настоящей школой интернационализма, дружбы и боевого товарищества. Показательным в этом плане стало учение «Братство по оружию-80». Проведение этого крупного учения братских армий социалистических стран выявило высокую степень подготовки и слаженности их действий. В ходе учения было продемонстрировано отличное умение успешно вести совместные боевые действия. Интересно и с большой пользой прошли военно-прикладные соревнования представителей различных военных профессий. Состоялись митинги личного состава, вечера дружбы, на которых присутствовали делегации трудящихся ГДР, молодежи и местной общественности. Летом 1982 года в центральных районах ГДР прошли плановые совместные учения частей и подразделений сухопутных войск и военно-воздушных сил, национальной народной армии ГДР, войска польского и группы советских войск в Германии. Эти учения также содействовали повышению боевой готовности войск, совершенствованию их взаимодействия и упрочению боевого содружества. Личный состав участвовавших в учениях частей и подразделений показал высокий уровень боевой выучки продемонстрировал готовность обеспечить надежную защиту братских социалистических стран. Правда, 1982 год, 20 июля. Воспитательная работа по укреплению дружбы с трудящимися ГДР и боевого содружества с воинами Национальной народной армии находит глубокое понимание среди всего личного состава группы советских войск в Германии. Советские воины не раз оказывали помощь трудящимся ГДР при стихийных бедствиях, пожарах, наводнениях. Они также активно участвуют в борьбе за сохранность народного добра ГДР. Так, группа советских воинов во главе с офицером Завьяловым, действуя смело и находчиво, в считанные минуты справилась с пламенем, охватившим поле комбайн. Советский солдат Леонид Макрицов спас станувшего в реке немецкого мальчика Андриаса Шмидта. Капитан Воропаев, старший лейтенант Хржневский, рядовой Новиков, спасли жизнь немецкому гражданину Данкергу, провалившемуся под лед озера. И таких примеров можно привести множество. Заслуженным уважением у населения ГДР пользуются саперы, Рискуя жизнью, они по просьбе немецких товарищей обезвреживают боеприпасы, оставшиеся в земле со времен минувшей войны. В войсках группы советских войск в Германии и среди населения ГДР хорошо известны имена капитана Лобикова, сержантов Касаткина и Асанова, рядовых Мусаева и Баранова. Однажды в течение нескольких часов они обезвредили свыше 150 артиллерийских снарядов, обнаруженных строителями ГДР при рытье котлована под дом. Около 5000 воинов и многие воинские части группы советских войск в Германии награждены золотыми и серебряными значками Общества германо-советской дружбы. Делу патриотического и интернационального воспитания наших воинов Служат газета «Советская армия», многотиражные газеты, радиостанция «Волга». Большая воспитательная работа проводится в музее группы советских войск Германии в Юнсдорфе, в домах офицеров и клубах. Советский историко-мемориальный музей в Берлине, в районе Карлсхорста,